«Сергей Андреевич! Сергей Андреевич!» «А?» Шлыков вздрогнул и непонимающе посмотрел на ведущего. «Сергей Андреевич, вы с нами?» Вокруг засмеялись, и Сергей понял, что находится не в Брюсселе, не в квартире несчастной женщины, умирающей от американской дряни, а в светлой, ярко освещенной телевизионной студии международного телеканала. «На жестком диване» походящим на сиденья старых времен его юности электричек. Но, несмотря на это, Сергей ухитрился задремать. Впрочем, в электричках ему тоже доводилось спать. И не раз. И «Извините, задумался». Шлыков снял очки и быстро протёр их носовым платком. Ему было неудобно в гарнитуре, которую велели надеть перед эфиром, но сказать об этом Сергей постеснялся. Ведущий подошел ближе и очень тихо, несмотря на то, что режиссер отключил его микрофон, спросил. «Вы с нами?» «Да», — смутился Шлыков и повторил. «Задумался. Разговор навеял воспоминания». «То есть программа вас зацепила?» — обрадовался ведущий. «Мы сумели достучаться до вас?» Как объяснить человеку, что зацепить нетрудно? Достаточно начать разговор о любой из трех, пережитых человечеством пандемий, и память начинает подбрасывать картинки из прошлого. Ответить Сергей не успел, но ведущий этого не ждал. Я попрошу вас прокомментировать выступление молодого человека. Он затрагивает близкую вам тему. А кто это? Начал было шлыков, но ведущий уже отошел к другому гостю. И Сергею пришлось сосредоточиться на выступлении черноволосого парня лет 20, принимавшего участие в шоу в режиме видеоконференции. Он появлялся на большом настенном мониторе. Парень был одет в зеленую толстовку и розовую бейсболку. Говорил эмоционально, не по-русски, однако переводчик в шоу оказался профессионалом. И воспроизводил речь парня с мизерной задержкой. «Я совершенно не понимаю, почему мои российские друзья не встретились со мной. К моему приезду промоутеры готовили грандиозный праздник, о котором знали все мои подписчики и вся ваша страна. Мы сняли большой клуб и планировали устроить тусу, чтобы всем стало весело». А когда всем весело, карантин проходит быстрее, это все знают. Почему нам запретили устроить праздник? Потому что объявлен карантин. Ляпнул Сергей, искренне полагая, что развивать мысль не потребуется. Но ошибся. Я ведь сказал, когда всем весело, карантин проходит быстрее и не так скучно. Возмущенно ответил парень. «Вы меня не слушали?» ¿Э... Шлыков поймал себя на мысли, что не может подобрать слов, хотя никогда тугодумом не слыл. «Весь мир летал куда хотел, и только у вас началась эта свистопляска с закрытием границ и ограничениями. В итоге нам сорвали праздник. Мои подписчики были в шоке!» «Простите, кто вы по профессии?» Громко спросил Сергей. «Блогер», — гордо ответил обладатель розовой бейсболки. «А по профессии?» «Блогер», — повторил парень, и в его голосе зазвучали надменные нотки. «У меня 20 миллионов подписчиков». «Подписчиков на что?» «На мой блог». «А что происходит в вашем блоге?» Сергей действительно хотел разобраться. «Я интересен людям!» «Чем?» Шлыков думал, что ведущий его прервет, но вспомнил, что программа пойдет в записи, и понял, что ему позволят задавать все вопросы, какие захочет. «Если окажутся неинтересными, их вырежут». «Чем вы интересны людям?» «Вы из какого века?» Поморщился парень. «Родился в прошлом». «Оно и видно!» Посмеялась розовая бейсболка. «Современными тенденциями вообще не интересуешься. Меня не узнал?» Шлыков пожал плечами, показывая, что не узнал. Но не видит в этом особой проблемы. Наш гость — знаменитый шведский блогер Густав Гугу. Один из самых востребованных на Ютубе. На вчерашний день у Густава, это его настоящее имя — Около 20 миллионов подписчиков по всему миру. В своих роликах Густав шутит, поет караоке, играет, заключает пари с подписчиками, отвечает на их вопросы и дает жизненно важные советы, приглашает их в гости и показывает фокусы на камеру». Ведущий закончил и посмотрел на Шлыкова. Сергей помолчал, ожидая продолжения, а когда понял, что продолжения не будет, спросил. «И что?» «И все!» Несколько мгновений мужчины недоуменно таращились друг на друга. «Можно без оскорблений?» Вдруг спросил швед. Ведущий сделал жест рукой, призывая Сергея продолжить, и Шлыков без особой охоты произнес. «Я... я не умею говорить так складно, как остальные люди в этой студии». «Тогда зачем вы сюда явились?» Вновь подал голос блогер. «Если нечего сказать, не высовывайся. Если говоришь плохо, не высовывайся. Перед тем, как обратиться к человеку, узнай о нем». «Уважаемый Густав, вы не могли бы дать возможность нашему гостю высказаться?» Заюлил ведущий. Он увидел, что отношения между Шлыковым и блогером, мягко говоря, не сложились. И теперь изо всех сил пытался сгладить ситуацию, поскольку понимал – что яростной схватки, способной поднять рейтинги программы, не будет. А ссора закончится визгливой истерикой шведа, которая вызовет поток сетевых проклятий от его подписчиков, что негативно скажется на рейтинге программы. Решение закрыть международные перелеты вызвано тем, что все случаи, я подчеркиваю, абсолютно все случаи заражения наших граждан произошли за пределами России». «Скучно, и понимая, что говорит скучно, произнес Сергей. К счастью, развернутый рядом с аэропортом Шереметьево центр профилактики и контроля. Незаконный, нарушающий базовые конституционные права граждан!» Неожиданно завопил молчавший до сих пор мужчина. Поскольку телевизор шлыков смотрел редко, Лицо Крикуна не показалось ему даже отдаленно знакомым, как и имя, которое назвал редактор перед началом программы. Сергей счел информацию об имени, избыточной еще и по той причине, что со слов редактора понял, что Крикун – профессиональный представитель гражданского общества, обеспечивающий программам канала альтернативную точку зрения. «Задержание абсолютно всех, без исключения пребывающих граждан, незаконны!» «Не задержание, а карантинные мероприятия!» Терпеливо объяснил Сергей, вновь сбиваясь на сухой тон. «Режимы самоизоляции, которые мы вводили во время первой пандемии, дал отличные результаты. Люди поняли, что наша просьба вызвана заботой об их здоровье». И в подавляющем большинстве соблюдали предписанные правила. А разовые случаи нарушения сразу становились достоянием гласности и вызывали бурное осуждение граждан. Достаточно вспомнить казус Эберова, когда владелец нескольких пивных скрыл от врачей пребывание за границей и в результате заразил больше ста человек. Однако слушайте доводы разума никто не собирался. А этот вопиющий случай, когда в центре Москвы схватили человека только за то, что он захотел погулять с собачкой. Он нарушил установленный режим. Тот гражданин счел распоряжение незаконным. А если гражданин считает что-то незаконным, он имеет право не подчиняться. Кто вам это сказал? Изумился Сергей. «Ваше рабское сознание вызывает у меня презрение!» На физиономии общественника расплылась высокомерная ухмылка человека, которому разрешили говорить что угодно и оскорблять кого угодно, пообещав, что за это ему ничего не будет. Шлыков помолчал, обдумывая услышанное. Понял, что спорить в этом направлении бессмысленно и вернулся к вопросу, на котором оказался прерван. Опередив, что все случаи заражения граждан происходили во время поездок за пределы страны, а также после контактов с прилетающими в Россию иностранцами, карантинная служба развернула центр, через который проходят все, без исключений, прилетающие пассажиры. Анализаторы «Вектор», способные определять наличие вируса на самых ранних стадиях – «И если мы предполагаем заражение, человеку предстоит двухнедельная изоляция в коммунарке». «Это нарушение прав!» – завопил общественник. «Мы были в этом вашем центре», – поддержал его швед. «Нас там проверили, а потом запретили въезд в Россию и выдворили из страны». Запретить въезд могли в случае отказа от прохождения карантина. Мы имели право отказаться от карантина. Имели. Не стал спорить Сергей. А мы имеем право отказать во въезде. Нас должны были пустить. Никто во всем мире еще не вводил ограничения. Мы ввели. Это было незаконно. Почему? «Потому что ни в Швеции, ни во всем мире карантина еще не было!» «Вы обязаны всех пускать и помогать!» Вернул себе слово общественник. «Вы обязаны помогать всем! Не секрет, что многие люди, особенно наши ближайшие соседи, стремятся въехать в Россию, потому что в этой стране низкий уровень заболеваемости! Почему закрыты границы? Почему на пропускных пунктах выстраиваются огромные очереди?» «Люди хотят туда, где безопасно! Вы обязаны их пропустить и помочь! Вы обязаны их лечить, если они являются носителями вируса!» Несколько мгновений Шлыков смотрел на вошедшего в общественника, после чего беспомощно посмотрел на ведущего. Тот едва заметно пожал плечами.